Практики и рекомендации. Эти действия помогают освободиться от вины, завершить старое, услышать внутренний зов и пробудиться к новому этапу жизни. Практики на каждый день. Первое. Где я сегодня спал? Вечерний вопрос самоанализа. В конце дня задай себе вопрос. Где я сегодня действовал, действовала по привычке, а не по осознанному выбору? Это выявляет спящие паттерны и запускает пробуждение. Второе. Практика прощения. Я снимаю с себя приговор. Закрой глаза и скажи. Я прощаю себя за то, что не знал, не знала, как иначе. Я больше не держу себя в заложниках прошлого. Повторяй до да, ощущения освобождения. Это убирает энергию вины, характерную для 20 аркана. Третье. Дыхание завершения. Три цикла. На вдохе вспомни ситуацию, которую пора отпустить. На выдохе мысленно скажи. Я освобождаю. Я не обязан, не обязана нести это дальше. Сделай три таких цикла, коротко, но мощно. Четвертое. Один честный поступок в день. Сделай хотя бы одно действие, которое ты обычно откладывала-откладывала из страха, стыда или удобства. Это может быть честный разговор, извинение, отказ от лицемерной роли. Это акт пробуждения. Пятое. Ритуал завершения. Каждый день вечером выбирай одну мелочь, которую ты носишь зря. Вещь эмоцию, обещание, обиду и сознательно ее заверши. Запиши. Сегодня я отпустила, отпустила. Я больше не обязана быть в этом. Шестое. Молчание в течение 10 минут. Просто сядь и молчи. Без задач, без музыки, без фонового шума. Слушай, а что внутри поднимается, когда все внешнее молчит. Иногда голос судьи звучит именно в этой тишине и трансформируется в голос души. Седьмое. Родовая благодарность. Одна минута. Скажи вслух или мысленно. Я благодарю свой род за жизнь. Все остальное я выбираю завершить. Это мощное завершение и отсечение без агрессии. Восьмое. Практика я выбираю иначе. Когда ловишь себя на старой реакции, гнев, вина, обида, остановись и задай вопрос. А могу ли я выбрать иначе прямо сейчас? И выбери. Это и есть суд, осознанный выбор. Девятое. Символическое очищение. Каждый день делай простое действие, символизирующее обнуление. Душ с намерением смыть старое, выброс ненужного, сожжение бумажки с устаревшей установкой. Материальный жест запускает внутренние процессы. Десятый дневник пробуждения. Веди короткий трекер, что я сегодня осознала-осознала, что завершил-завершила, что выбрал-выбрала по-новому. Это формирует навык жить не по инерции, а по зову души. Конец книги. Текст читала Александра Резник.